Глава двадцать восьмая. Они рассчитывали управиться максимум за пару часов. Ошиблись. Лис никак не ожидал, что за неполный квартал настолько оброс в этой квартире вещами. Казалось бы, съемное меблированное жилье, ничего покупать не надо, довольствуйся тем, что предоставил тебе радушный хозяин. Но оказалось, что у него имеется и своя посуда, и свой столик для завтраков, не говоря уже про два полных чемодана шмоток. «Лис, ты франт!» Докия с улыбкой держала в руках ворох рубашек, водолазок и футболок. «Это неделька», — отшутился он. Взъерошенный, в потертых джинсах и свободном свитере, Стрельников все равно походил на модель с обложки. Только поведение напоминало того мальчишку, который когда-то давно сидел с Докией за одной партой. Она не позволяла себе смотреть на Лиса прямо, но из-под тяжка то и дело бросала на него взгляд, аккуратно складывая то, что Стрельников вываливал общей кучи из полок и вытаскивал из шкафов. «Представляю, если бы ты был девочкой», хихикнула Дакия. «Мы бы складывали все несколько дней. Это все, маман. Возьми то и это обязательно пригодится». Довольно похоже, насколько помнилась Дакия и передал антонацию Лис. «А ты не спорил? Хочешь добиться большего? Уступи в мелочах». Стрельников вдруг оказался так близко, что это смутило. Дакия не нашла ничего лучшего, как отправиться в ванную, чтобы покидать в коробку мыльнорыльные принадлежности. Заодно глянула на себя в зеркало. Щеки горели, в глазах сверкала прозелень. Брызнув холодной водой, пригладила волосы и постаралась выкинуть из головы лишние мысли. Лис — давний друг. И только. Не мечтать, не строить планов. Все идет, как идет. «Ты готова?» — постучался Лис. «Да». Дакия открыла дверь и протянула ему коробку. «Одеваемся». Когда вещи были уложены в багажник Опеля, Стрельников предложил прокатиться до кафе. В животе и правда бурчало, но, представив, как они будут выглядеть на фоне прочих людей, Дакия покачала головой. «В таком виде...» — она показательно скептически оглядела себя. «Лучше уж, дома пельмени сварить». Лис поморщился. «Новоселье? Пельменями? Тогда давай махнем к твоему знакомому». «У него точно специального дресс-кода не требуется». доки согласилась. «К Левенту? А давай!» В конце концов, представив чашечку горячего ванильного латте или оставляющий шоколадную пенку на губах мокка и ассорти малюсеньких пирожных, тяжело отказаться от удовольствия только из-за того, что ты в будничном наряде и без макияжа. В кофейне было, как всегда, тихо и малолюдно. Привычный столик Докии оказался занят компанией подростков, Те праздновали день рождения, поскольку над стульями горцевали привязанные шарики с шуточными пожеланиями, на подоконнике громоздились подарочные пакеты и коробки и периодически раздавались взрывы смеха и дружные «поздравляем!». «Совершеннолетие празднуют», — прозорливо отметил Лиз. «Почему?» — удивилась доки «Может, шестнадцать или семнадцать?» Подошедший Левинт указал на шумную компанию. «Не мешают? Если что, я скажу». «Нет-нет», — ответила Адакия, заметив в глазах хозяина кофейни личный интерес. «Там кто-то из ваших?» «Да», — с готовностью кивнул он. «Дочь. Совсем большой стал». «Тут родился, а тут вырос. Айден зовут. Пусть у нее все сложится». «Спасибо», — закивал Левин, широко улыбаясь. «Очень надеюсь». Она пошел на врач. А когда лис докии сделали заказ, сообщил, что для своих особенных гостей в честь дочери принесет еще сюрприз. Что отказываться бесполезно, молодые люди уже знали. «Как твой Левинд еще не разорился?» — шепнул лис «С такой жаждой всех угощать». «Это хитрый маркетинговый ход», — подмигнула докия «В следующий раз ты приведешь еще друзей, и они приведут. Всегда есть посетители». Ну, что-то не вижу каждый раз здесь особой толпы. Ну и совсем пусто не бывает. Вообще, конечно, в прошлом году здесь было повеселее. Я же говорила, что помогла Левенту с сайтом. Мы провели несколько акций, народ пошел. Но это кое-кому не понравилось. Наехали, избили, пригрозили. «Так еще бывает?» — удивился Лис. «Прошлый век какой-то». «Не прошлый, конечно, но люди те же», — грустно улыбнулась докия Стрельников обвел помещение взглядом, пригляделся к компании подростков, празднующих день рождения симпатичной девушки айдан к Левенту, обслуживающему немногочисленных гостей. Жаль, что все так. Девушка, появившаяся на входе, никак не вписывалась в общую картину домашнего уюта. Она в места, подобные этому, обычно не ходила, искала что подороже. Да и кофейня эта далековато от гостиницы, в которую Лис отвез ее с утра. Стрельников недовольно дернулся. Прикинул, могла ли Элина узнать специально, где он в данный момент находится. Никаких предположений. Родителям не звонил, шпионских программ на телефоне не замечал, да и когда бы у Власовой появилась возможность их установить, значит, действительно случайно. Тем более за девушкой сразу вошел высокий парень, тут же приобнявший Элину за талию и понебратски махнувший Левенту, как старый знакомый. Докия заметила напряжение Лиса и оглянулась, проследив за взглядом. «Ты их знаешь?» «Ее. Это Элина». Стрельников, пожалуй, почти пожалел, что отказался от пельменей. «Красивая девушка». Докия невольно сравнила себя и ту, которую, как Лис сказал, ему навязывают родители. «Не в свою пользу». Элина выглядела эффектно, и, глядя на нее, невозможно было представить, что она выйдет в люди без макияжа, прекрасно подобранные одежды, каблуков. Они давно вросли в нее, стали второй кожей. «Даже не сомневайся, ты лучше», — фыркнул будто почувствовала флис. Впрочем, Власова со своим спутником в кофейне не задержались. Не оценив ни предложенный столик, ни компанию празднующих подростков, Элина демонстративно продефилировала к выходу. Стрельникова с Дакией она, похоже, не заметила. Парню пришлось догонять Власову, попутно шепнув извинения левинту Дакия же лениво ковырялась в принесенном пирожном и периодически уходила в свои мысли. Лиз пытался рассмешить ее, но получалось плохо. Она лишь выдавала дежурную улыбку. «Поедем домой?» Предложил со страхом, ожидая, что сейчас Дакия опять вылепит партию свежевыдуманных отговорок насчет того, что ему все-таки не следует жить с ней в одной квартире. Но она, уже искренне улыбаясь, согласилась. «Да, я устала что-то. Хочу растянуться на диване, включить какую-нибудь мелодраму в ноуте, посмотреть минут двадцать и вырубиться». Шикарный план. Лис расплатился с левинтом и протянул руку до Кии без особой надежды на ответ. Но ее прохладная ладошка доверчиво спряталась в его горячей ладони. Полузабытое ощущение. Стрельников даже не сразу вспомнил, что надо бы достать брелок. Просто завис. «Мы поедем или еще часок постоим?» Глядя снизу вверх, с легкой насмешкой поинтересовалась Дакия. «Извини», — очнулся Лиза. «Наверное, тоже устал». Открыв ей переднюю дверь, быстро обошел авто и тронулся. Включив радио, позволил музыке плавно течь в унисон мыслям и настроению. Докия откинула голову на подушку и прикрыла глаза. Все казалось таким естественным, дальше некуда. Как будто уже так было и не раз. Дорога, музыка, родная душа рядом. Пожалуй, несмотря на будничность момента, он запомнится на долгие годы, отложится в копилку памяти. Туда, откуда будешь извлекать его, когда становится совсем хреново, и восстанавливаться. Витаминка и антидепрессант. Подъехав к дому, Лис предложил взять сейчас только самое необходимое по мелочи, а остальное перенести утром. Докея кивнулась немного сонной улыбкой. Очень хотелось влезть в ее голову, прочесть мысли. Лис надеялся, что неожиданное появление Элины в кофейне не нарушило хрупкую гармонию, наконец воцарившуюся в их отношениях. Решил про себя, что завтра постарается предельно ясно обозначить, что Власова никогда и ничего не будет для него значить. Для этого, скорее всего, придётся рассказать всё с предельной откровенностью, включая несколько не слишком красящих его эпизодов. Но лучше исключить всякие неожиданности, на какие вполне способна Элина. В подъезде стелился тяжёлый душный сладкий цветочный запах. «Кому-то надо срочно сменить духи», — пошутил Лис. У вас есть домовой чат? Намекни там. Но на лестничной площадке запах стал будто еще сильнее. А уж когда ребята открыли дверь, то вообще едва не сбил с ног. Господи, что это? Докия закрыла нос шарфом и прямо в обуви обижала квартиру. Везде горел свет и лежали миллионы лилий. Всех видов и оттенков. В своем увядании отдающих миру удушающий аромат. Докия начала задыхаться и кашлять. Запах проникал в поры, сводил с ума и сеял панику. Лис бросил вещи прямо где стоял, начал хватать цветы, не обращая внимания, что ломает их, а хапками выносил из квартиры и безжалостно отправлял в мусорный бак рядом с подъездом. Однако казалось, что на смену вынесенных в квартире появляется несколько новых. Проклятье Сизифы или Бесконечная Матрица. — У тебя есть лекарство от аллергии? — крикнул во время очередного возвращения. — Выпей и проветрить надо. Докия, будто находясь в трансе, не услышала и продолжала сидеть на диване, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Лис сам распахнул окна, накинул на нее плед с кресла, подхватил последние лилии и выскочил. Краем глаза уловил на углу дома фигуру, наблюдавшую за его полетами бешеного шмеля. Лис пригляделся, но от общего перевозбуждения и нехватки кислорода в крови все мельтешило и расплывалось. Сделал пару шагов вперед. Незнакомец окончательно скрылся в тени. Возможно, просто кто-то вышел курить, а тут такое зрелище и совершенно бесплатно. Только на сегодня произошло уже слишком много случайностей. Лимит. Должны уже начаться закономерности. А если вспомнить пропавшие из квартиры и ключи, то догадка всплывает на поверхность сама собой, как кусок дерьма. Но проверять её лист не стал. Забота о Дакии — единственное, что его должно волновать. Окружить её теплом, выстроить надёжную крепость, чтобы не добрался ни один дракон изрыгающий лилии. Вернувшись в квартиру, закрыл окна. Слабый запах ещё оставался, но едва уловимый. Возможно, вообще фантомный. Зато стало холодно, как в склепе. Дакия всё сидела, съёжившись и покачиваясь. Маленькая, хрупкая, как бабочка, которую играючи завертел с тыла осенний ветер, понёс, грозя поломать крылышки. «Ну что ты?» Лис присел перед ней, обхватив за колени. «Я с тобой». «Как они тут оказались?» прошептала непослушными губами Дакия. «Санёк, блин, расстарался!» Без злости ответить не получилось. «Саша? Как?» Она перестала раскачиваться, и взгляд стал более осмысленным. Присвоил вторую пару ключей. Докия сползла на пол к Лису, прижалась крепко-крепко, как ребёнок, свернулась клубочком. Лис, знаешь, как папа погиб? Они ехали с мамой на машине. А тут ливень просто вселенский потоп. Их кинуло на фургон с лилиями. Там... Все вокруг ими провоняло. И в реанимации потом. Маленькая. Лис огнил, принялся гладить по голове. Понимаю. Сам терпеть не могу эти цветы. Помпезные и вонючие. И Лина их обожала. Расставляла по родительскому дому тут там, то сям перед каждой вечеринкой. И первое, что он тогда почувствовал, когда очнулся от своего безумного порыва, Невыносимый запах лилий. Но не рассказывать же это Дакии сейчас. Давай я сделаю тебе горячую ванну, ты там полежишь, постараешься расслабиться и забыть. «Что?» — шепнула она. «Что сможешь?» «По максимуму. Мало ли что случилось в жизни. Потому что я теперь рядом. Я буду жить по соседству в комнате с Микки Маусами и воевать со всеми драконами». «Даже если дракон я?» Докия вспомнила интернетный мем и улыбнулась. «А помнишь, мы придумывали сказки, когда возвращались из школы?» «Помню», — признался Лис. «Я всё помню». Он дёрнул за свой кожаный браслет, перевернул так, чтобы она увидела красную косичку от шарфа. «Узнаёшь?» Докия пригляделась. «Неужели та самая?» «Та самая?» А у меня этот шарф долго еще пролежал. повязывала когда горло болело или ухо. А нютка его распустила, когда я в универ уехала. Пообещала, что свяжет другой, но так и не связала. Лис усмехнулся. Поднявшись, пустил до воду как обещал. А потом оформил на завтра доставку новых замков. Надо поменять. И срочно. После того, как Лис помог Дакии с больной Анютой, общаться стало легче. Возможно, не так, как в самом начале, иначе, но это лучше, чем ничего. Лис интересовался здоровьем сестренки, а когда та выздоровела, провожал их обеих домой. «Ты Донин кавалер?» — бесхитростно интересовалась Анюта. «Я ее...» — Лис ловил взгляд Дакии. «Друг. А мой... тоже друг». «Тоже», — соглашался он, внутренне посмеиваясь над тем, как удовлетворённо вздыхает девочка, когда верчиво прячет свою ладошку в его руку. «У нас дома только и разговоров о тебе», — признавалась Дакия. «Аня отобрала у меня твои поделки из ракушек». «Они ещё живы?» — Лис невольно перебил её от удивления. «Конечно», — она пожала плечами, — «стоят на полке, глазеют». У Лисса уже не глазели. Он всех раздал по родственникам и знакомым родителей. Всех, кроме собачки с красной косичкой от шарфа. Теперь, подобно Церберу, охраняющей его главное сокровище — фотографию. Но не рассказывать же об этом Дакии.